Прапорщик вытягивает из своего кармана металлическую фляжку, дает капитану. Капитан отпивает из фляжки, протягивает фляжку прапорщику, тот тоже отпивает. Капитан «По коням!» Садятся в хаммер и уезжают из поселка. Две милицейские машины тоже уезжают. Семь домов горят. В поселок к своим въезжают семь пожарных машин, останавливаются напротив горящих домов, выдвигаются лестницы, пожарные лезут, заливают огонь. Струя воды вспугивает из сада горящего дома номер пять голубого попугая. Он вылетает на улицу, садится на почтовый ящик. Попугай слегка опален, он сидит на ящике, дрожа и косясь по сторонам. Попугай. Супрематизм. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.